Друзья и враги хорошего сна 42% россиян недовольны своим сном. Притом жалобы, которые они описывают, зачастую не вписываются в какие-то конкретные диагнозы. Не совсем высыпаюсь, иногда не могу заснуть, чуткий сон, качество могло быть и получше. Это нездоровые изменения, но многие мирятся с ними годами. К счастью, в большинстве случаев небольшие проблемы со сном легко исправить. Чаще всего они обусловлены неправильным образом жизни или неправильной подготовкой ко сну. Эта глава суммирует полезные знания по улучшению сна у здоровых людей и даст вам дополнительную полезную информацию. Режим – залог хорошего сна. Организм лучше всего ведет и чувствует себя, когда живет по стабильному расписанию. В таких условиях ему не приходится выполнять самую изнурительную из возможных работ постоянно адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды в благодарность за стабильность он дает нам крепкий и целительный ночной сон хотя при чем тут благодарность просто когда мы спим по стабильному режиму не возникает конфликта между внешним и внутренним механизмами регуляции сна внутренние часы работающие в каждой клетке тела отбивают ритм 8 часов сна и шестнадцать часов бодрствования 8 часов сна и 16 часов бодрствования. Ну, плюс-минус, разумеется. Это мы уже обсуждали. А внешние часы, смена дня и ночи, корректируют и подкрепляют этот ритм, отводя сну ночь, а бодрствованию день. В таком случае хороший, концентрированный, быстро наступающий сон – просто закономерный результат благоприятных условий. Мы спим для того, чтобы бодрствовать. Качество, структура и полноценность ночного сна непосредственно влияют на качество нашего дня. Более того, на фоне постоянного режима дневные изменения организма становятся более предсказуемыми, а это уже не просто полезно, но и удобно. О какой предсказуемости мы говорим? Первое. Предсказуемость чувства голода. Человек понимает, в какие часы он хочет есть, а в какие нет поэтому он может заранее планировать приемы пищи, подстраивать их под структуру своего дня, и избегать случайного переедания на фоне резкого голода, системно оздоравливать свое питание. Второе. Предсказуемость в плане работоспособности. Становится ясно, какие часы посвятить сложным задачам, какие творческим, а в какие вообще не стоит пытаться работать. Третье. Предсказуемость в плане физической активности. Четкий режим дает понимание, какое время лучше всего подходит для прогулок и тренировок, а в какие часы мы уже устали и не готовы двигаться. Как сделать свой режим оптимальным? В первой главе книги, посвященной физиологии сна, мы с вами подробно разобрали, как определить свою норму сна и как понять совавы или жаворонок. Будем надеяться, что вы уже наметили себе ориентиры в плане режима и понимаете, во сколько вам лучше ложиться и вставать. Может быть, даже уже и попробовали. А теперь давайте внедрим это в ваш образ жизни на постоянной основе. Рекомендации по созданию и сохранению идеального режима. Рекомендация первая. Спать нужно ровно столько, чтобы не испытывать днем выраженной сонливости. Хотите хороший сон? Немного не досыпайте. Рекомендация вторая. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый будний день. Рекомендация третья. Если по какой-то причине вы не смогли лечь в привычное время и заснули позже, к примеру, поздно вернулись с мероприятия, услышали какую-то волнующую новость и так далее, не меняйте время подъема. Будет легкий недосып, но вы не нарушите режим сна и на следующий вечер заснете лучше, так как накопится небольшой дефицит сна. Рекомендация четвертая. Если по какой-то причине вы не смогли лечь в свое привычное время и заснули позже, поздно вернулись с работы, услышали какую-то волнующую новость, заболел близкий человек и так далее, то соблюдайте следующие рекомендации. Если задержка с отбоем составила не более двух часов, то не меняйте время подъема. Если более двух часов, то можно встать позже на половину времени вынужденного недосыпа. Например, если легли на четыре часа позже, то можно встать на два часа позже. Если же не спали всю ночь, то можно поспать в первой половине дня половину вашей обычной длительности сна. Это позволит вам, с одной стороны, более или менее восстановиться, с другой стороны, накопить определенный дефицит сна, который позволит вам заснуть вечером, несмотря на некоторую сбивку режима. Рекомендация пятая. Если вы хотите поспать подольше в выходные, то просыпайтесь не более чем на два часа позже в сравнении с будними днями. Рекомендация шестая. Если в течение недели вы по каким-то причинам не доспали и двух часов пересыпа утром вам будет точно мало, то лягте в выходные пораньше. Рекомендация седьмая. По возможности планируйте режим так, чтобы он совпадал с ритмами ваших близких. Очень сложно засыпать, когда вокруг вас движение и активность, или просыпаться, когда другие еще крепко спят. Как восстановить нарушенный режим? Распространенная ситуация. Человек вышел в отпуск, отдыхает в новогодние праздники, ушел на больничный. В общем, ему не нужно рано вставать и куда-то бежать к 8-9 часам утра. Он расслабился, начал отсыпаться и сам не заметил, как его режим сместился. Ему может и комфортно так спать, но скоро снова надо будет рано вставать. Волей-неволей приходится вернуться к прежнему режиму. Встает вопрос. Как? Давайте рассмотрим несколько вариантов того, как можно вернуть свой режим. Вариант первый. Резкое восстановление режима. Можно просто взять и не поспать одну ночь, а на следующий день лечь в правильное время, а затем, соответственно, вовремя встать. Артем в отпуске две недели, и за это время он сбил себе режим. Раньше он ложился в 22 часа и вставал в 6 часов. Сейчас же он ложится в 3 часа ночи и встает в 11 часов утра, через два дня ему на работу. Что нужно сделать Артему, если он решил прибегнуть к быстрому способу? Когда наступит 3 часа ночи и он захочет спать, просто не ложится. Не ложиться всю ночь и весь следующий день, лечь только вечером следующего дня в свои обычные 22.00, чтобы затем встать в 6.00. После этого останется только поддерживать правильный режим. У этого метода есть свои преимущества и недостатки. Преимущество быстрого восстановления режима. Требует минимум времени. Не наносит вреда здоровью, если у человека нет никаких расстройств и заболеваний недостатки быстрого восстановления режима. Не спать ночь и день – это достаточно тяжело. Не подходит для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Ночь без сна – это стресс, но тяжелого ущерба не несет. Люди, которые дежурят в ночные смены, по несколько раз в месяц получают такие стрессы. В перспективе многолетней работы это совсем не полезно, но от одной бессонной ночи ничего непоправимого не случится. В то же время важно понимать, что некоторые состояния не позволяют прибегнуть к такому методу. К примеру, если человек страдает эпилепсией, то бессонная ночь может спровоцировать приступ. У гипертоников вследствие недосыпа часто повышается артериальное давление. Если вы водитель автобуса или просто проводите много времени за рулем в рабочие дни, вам также не стоит вызывать у себя резкий дефицит сна из-за риска заснуть за рулем. Так что стоит разумно оценить возможности своего организма и при необходимости посоветоваться с врачом, прежде чем испытать себя бессонной ночью ради восстановления режима. А еще лучше сразу выбрать медленный способ. Вариант второй. Медленное восстановление режима. Этот метод заключается в том, чтобы постепенно в течение нескольких дней смещать время своего пробуждения и засыпания на более ранние небольшими шагами, к примеру на один час в день. Это полностью безопасно, и организм без неудобств перенесет такие изменения. единственный недостаток это медленно. если человеку требуется сместить режим на два часа, то он сделает это за два дня, если на пять часов потребуется пять дней и так далее. Причем начинать надо с того, чтобы вставать на час раньше. Мы можем усилием воли заставить себя проснуться, даже если не доспали. Но нельзя заставить себя на час раньше заснуть, если спать еще не хочется. Именно создание дефицита сна из-за более раннего пробуждения позволит вам на следующий вечер уснуть на этот же час раньше. Независимо от выбранного способа восстановления режима, выполняйте хотя бы 7 дней приведенные далее рекомендации. Они помогут организму быстрее и комфортнее адаптироваться к смене режима сна-бодрствования. Это касается не только сна, но и работы желудочно-кишечного тракта, продукции гормонов и протекания обменных процессов в организме. Рекомендация первая. Важно, чтобы в первой половине дня на вас воздействовал яркий, естественный или офисный искусственный свет. Цветовая температура – более 4,5 тысяч кельвинов. Если есть возможность, погуляйте на улице или доберитесь до работы пешком. Не используйте солнцезащитные очки утром и в начале дня. Рекомендация вторая. Сделайте зарядку, как только проснулись. Движение – убедительный сигнал организму к включению дневных процессов, ведь во сне мы практически не двигаемся. Рекомендация третья. Позавтракайте. Если не хочется основательно завтракать с утра, съешьте что-нибудь легкое или просто выпейте чашку чая. Если в желудочно-кишечный тракт попали пища или жидкость, это тоже запускает пробуждение организма. Рекомендация четвертая. В течение дня позанимайтесь спортом. Физическая активность способствует нормализации режима. Рекомендация пятая. Откажитесь от приема кофеина, кофе, чая, шоколада за 8 часов до отхода ко сну. Рекомендация шестая. За 3-4 часа до сна уменьшите освещение в квартире. Желательно использовать неяркие энергосберегающие лампы с цветовой температурой ниже 3000 кельвинов. Рекомендация седьмая. За 1-2 часа до отхода ко сну отложите в сторону гаджеты. Рекомендация восьмая. За 1 час до сна допустим прием любого препарата мелатонина. Рекомендация девятая. Не ложитесь спать днем, как бы сильно не хотелось. И в заключение. Когда восстановите режим и начнете без дискомфорта ложиться просыпаться в положенные часы, уделите время остаточному контролю ситуации. Организму нужно около двух недель, чтобы полностью принять скачок во времени. До этого момента возможны срывы, так что будьте бдительны. Приложив небольшое усилие, вы окончательно привыкнете к режиму и с большой вероятностью дождетесь момента, когда начнете самостоятельно просыпаться за одну пять минут до будильника, полностью выспавшись. Дневной сон. Сокровищница для недосыпающих и ловушка для остальных. Отрадно наблюдать, как за последние годы изменилось общественное отношение ко сну. Буквально 5-7 лет назад все еще было иначе. Радостно, что люди перестали считать сон воплощением лени и приблизились к пониманию необходимости, могущества и пользы сна. Наконец-таки его оценили по достоинству. Но на этом фоне многие впадают в другую крайность. Сон полезен, это молодость, здоровье, счастье. Даешь больше сна. Некоторые люди живут с этим лозунгом и стараются спать дольше, в том числе и днем. Это действительно может быть полезно, но не всегда. Когда дневной сон полезен, а когда нет? Все очень просто. Что такое дневной сон? Добавка к ночному. Если итоговое количество часов сна, день плюс ночь, соответствует физиологической потребности человека, то значит ему дневной сон полезен. Если же сумма превышает его природный норматив, Дневной отдых не приносит какой-либо дополнительной пользы. Со сном в этом отношении примерно как с едой. Еда в умеренном количестве – необходимость. В избыточном количестве – никакой пользы. Не будем забывать о том, что дневной сон может способствовать появлению проблем с ночным сном, провоцировать бессонницу. Исследования показывают, что дневной сон длительностью 40 минут или более – может быть связан с падением интеллектуальной производительности во второй половине дня и повышенным риском депрессии в длительной перспективе. Не спите днем, о горе, горе вам, когда дремать привыкли по часам. Что ваш покой, бесчувствие глубоко, сон истинный от вас уже далеко, не знаете веселой вы мечты, ваш целый век несносное томление, искучен сон, и скучно пробуждение, и дни текут средь вечной темноты». Это отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Сон», в котором поэт также дает не очень-то позитивную оценку дневному сну. Умеренность. Давайте проявлять умеренность. При этом дневной сон однозначно нужен или полезен людям, которые «не досыпают ночью по тем или иным причинам», Нуждаются в повышенном количестве сна, например, беременные женщины, профессиональные спортсмены, работники тяжелого физического труда, некоторые люди с острыми инфекционными заболеваниями и так далее. Работают в профессии, связанной с активным интеллектуальным трудом, обработкой большого объема данных. Возможно, именно поэтому компания Google одной из первых позаботилась о своих сотрудниках и организовала в комнатах отдыха специальные «капсулы сна». Там можно подремать в перерыве, чтобы восполнить запасы творческих идей и восстановить производительность мозга. Дневной сон. Короткий или длинный? Ученые из разных стран пришли к заключению, что самый полезный дневной сон – короткий. Сон Штирлица на 15-20 минут – это оптимум. При такой длительности отдыха человек не успевает дойти до глубокой стадии медленного сна, а значит, после кратковременного power-napping ему легко проснуться и продолжить свои дневные занятия. Исследования показывают, что короткий сон идеально освежает. Человеку, который недолго подремал в середине дня, хватает силы бодрости, чтобы оставаться активным до вечера. Короткий сон на 50% повышает внимание и концентрацию. На 16% улучшает двигательные реакции, способствует креативности, уменьшает раздражительность, улучшает настроение. Более продолжительный дневной сон нужен меньшинству. К примеру, если ночью человек не доспал 2-3 часа, то длительность его дневного отдыха должна составлять до 1 часа. Когда человек занимается профессиональным спортом и у него ежедневные серьезные тренировки, то днём ему целесообразно поспать 40-50 минут. Это улучшает восстановление мускулатуры и мышечную память. Если вам нужен отдых, но у вас нет времени даже на несколько минут сна, вы можете просто немного посидеть или полежать с закрытыми глазами. Иногда даже такой короткий отдых немного освежает и помогает почувствовать себя более бодрым. Как организовать дневной сон? Некоторые люди категорически не умеют спать днем. Не получается расслабиться, и все тут. Но все же большинство нуждается в том, чтобы иногда поспать днем. Если вы относитесь ко второй категории, выполняйте рекомендации по правильной организации дневного сна. Рекомендация первая. Ложитесь спать днем только если вам этого хочется. Если у вас состояние полной бодрости, то заснуть вряд ли получится. Рекомендация вторая. Идите отдыхать с таким расчетом, чтобы проснуться не позже 15-16 часов дня. Сон в более позднее время может нарушить вечернее засыпание. Рекомендация третья. Отключите телефон или предупредите окружающих, что вы недоступны до определенного времени. Рекомендация четвертая. Найдите комфортное место для сна. Дома с этим легче, на работе сложнее. Идеально, если в вашем распоряжении свободный закрывающийся кабинет или комната отдыха. Рекомендация пятая. Если вам не удается добиться темноты и тишины в помещении, а внешние раздражители мешают, используйте маску для сна и беруши. Рекомендация шестая. Заведите будильник через 20 минут после того, как ляжете, даже если знаете, что вам потребуется некоторое время, чтобы уснуть. Рекомендация седьмая. Будьте спокойны. Даже если из отведенного времени вы поспите всего 5-7 минут, это все равно даст нужный эффект. А как не проспать дольше? Актуальный вопрос для тех, кто имеет свойство тяжело просыпаться после дневного сна и не имеет срочных дел. Это особенно больной вопрос, если вы укладываетесь для дневного сна дома и вам не нужно никуда бежать сразу после пробуждения. Ложитесь спать в повседневной одежде укладывайтесь не в свою постель, а на диван. Кладите будильник подальше, чтобы нужно было встать и дойти до него. Пока идете, проснетесь. Перед сном при желании выпейте чашку чая или кофе. Кофеин начинает действовать через 20-25 минут после приема, так что он поможет вам проснуться после дневного сна и быстрее прийти в работоспособное состояние. Физическая активность. Бегом от бессонницы. Движение «Жизнь» Аристотель, наверное, и представить не мог, что через две с лишним тысячи лет его выражение не только не потеряет в своей правоте, но и всесторонне подтвердится научными исследованиями. Конечно, мы не будем углубляться во все позитивные аспекты спорта, но мы подробно рассмотрим, какие эффекты оказывает физическая нагрузка на состояние сна. Как нагрузка влияет на сон. Эффект первый. Улучшает представленность глубокого медленного сна, делает сон более крепким и восстанавливающим, уменьшает количество ночных пробуждений. В связи с этим она также предотвращает дневную сонливость. Эффект второй. Ускоряет наступление сна. Пропорционально длительности бодрствования, по мере исчерпания источников энергии в организме накапливается молекула усталости, аденозин. Чем больше аденозина, тем сильнее хочется спать. Физическая нагрузка расходует энергию и способствует повышенной выработке этого вещества, так что благодаря нагрузке человек более сонлив к вечеру и быстрее засыпает. Эффект третий. Воздействует на гиппокамп, единственную область головного мозга, в которой на протяжении всей жизни человека могут создаваться новые нервные клетки. Это явление называется нейрогенезом. Оно бесценно для поддержания умственных способностей, стабильного настроения и хорошего сна в течение всей жизни. Эффект четвертый. На 20-25% снижает уровень тревожности и напряжения, которые мешают сну. Активность является природным механизмом переработки стрессовых гормонов. Говоря о пользе физической нагрузки для сна, мы часто приводим такую аналогию. В древнем мире человек должен был отвечать на любой агрессивный стимул движением. Такие стимулы были посильнее современных, ибо напрямую угрожали выживанию. Нападение хищника, буйство стихии, межличностные конфликты – все это требовало реакции «дерись или беги», иначе сохранение жизни было не гарантировано. Собственно, как и сейчас в мире дикой природы. В связи с этим у человека эволюционно сформировалась известная физиологическая цепочка. Воздействие агрессивного стимула вызывает резкий выброс стрессовых гормонов. Это разовый допинг, который дает силы для бегства или противостояния. Человек отвечает движением, убегает или сражается. В движении происходит разрушение стрессовых гормонов. К тому моменту, как человек оказывается в безопасности, тонизирующий вброс гормонов уже заканчивается, и они больше не оказывают на него действия. Современная жизнь — другое дело. Агрессивных факторов в ней тоже много: рабочие цейтноты, проблемы в отношениях, межличностные конфликты, негативные новости, другие проблемы. Эти ситуации, как правило, умозрительно абстрактны и жизни не угрожают, но для мозга не бывает понарошку. В ответ на любой стресс в кровь выбрасывается все тот же биохимический коктейль, который помогал выживать древнему человеку. Стресс требует от тела движения, но этого не происходит. Человек в результате стресса размышляет, тревожится, жалуется, однако буквальной драки или бегства чаще всего не случается. Но в кровь-то выделились гормоны, и они никуда не пропадают, если не используются по назначению. Пока гормоны не распадутся естественным образом, процесс занимает до нескольких часов, они дестабилизируют нервную систему, мешают сну и усугубляют стресс. Занятие спортом на постоянной основе Один из лучших способов сохранения хорошего сна. А на мой сон нагрузка не действует. Почему? Многие замечают, позанимался спортом, сон лучше. Но некоторые такой связи не наблюдают. Из-за этого они отрицают пользу спорта для сна и не спешат им заниматься. А может ли такое быть, что кому-то спорт полезен, а кому-то нет? Все мы разные, но все устроены по тем же базовым принципам. Согласно им, нагрузка полезна для сна любого человека. Кто-то может ощущать ее эффект острее, кто-то слабее, но в любом случае благоприятное воздействие есть. Если человек его упорно не замечает, тому могут быть следующие причины. Во-первых, длительность истории занятий спортом. Стабильное положительное действие спорта возникает через 3-4 недели от начала регулярных занятий. Многие люди, сомневающиеся во влиянии спорта на сон, просто ни разу в жизни не занимались такое продолжительное время, поэтому не успели справедливо оценить пользу от физических нагрузок. Во-вторых, важны регулярность и частота тренировок. Прогулки перед сном и «ну, я стараюсь больше двигаться» — это не спорт. Чуть позже мы поговорим о том, какая нагрузка считается, а какая нет. Здоровым людям спорт, несомненно, помогает. А вот люди с нарушениями сна часто атакуют нагрузку мнениями по типу «Я точно все делаю правильно, занимаюсь спортом достаточно часто и давно». Но, увы, что занимаюсь спортом, что не занимаюсь, сон одинаково плохой. Толку от физических нагрузок нет. На этот счет можно ответить так. Спорт, безусловно, полезен. Но это не единственное, что нужно предпринять человеку при нарушении сна. Ничего не мешает нам, редко, но метко, видеть на приеме марафонцев и даже участников триатлона «Айронмен», у которых нагрузки ого-го какие, а сон при этом хуже некуда. Просто у них свои причины бессонницы, не связанные с недостатком физической нагрузки. И еще о двух категориях людей, которые уверены, что спорт не помогает или даже вредит их сну. Вадим утверждает. Заметил, что как только потренируюсь, в следующую ночь плохо сплю. Такое может быть, если человек занимается незадолго до сна. Нервной системе нужно около двух часов, чтобы настроиться на режим покоя. Так что с беговой дорожки сразу переместиться в кровать – плохая идея. Кстати, примите это как рекомендацию и не занимайтесь спортом позднее, чем за два часа до сна. Но конкретно у Вадима другая ситуация. У него тревожное расстройство. Его нервная система все время в напряжении, мозг постоянно перевозбужден, поэтому любой стресс, даже полезный и здоровый как физическая нагрузка, вызывает реакцию в виде нарушения, а не улучшения сна. Это нездоровая ситуация, которая требует специального лечения. Вадиму тоже нужны и полезные нагрузки, но их особенности следует согласовать с врачом. Другой пример. Один из наших пациентов, Кирилл, Он не страдает от расстройств, нет от тревоги, а нагрузка тоже нарушает сон. Просто Кирилл вспоминает о спорте раз в два месяца, но очень добросовестно. Идет в зал и активно занимается три часа. Потом у него несколько дней все болит и сон плохой. Конечно, такие занятия спортом не способствуют улучшению сна. Среди людей, далеких от регулярного спорта, живет суеверное представление об опасности физической нагрузки. Мол, можно выйти на беговую дорожку и умереть там, как греческий воин Фиддипид, принесший вафины весть о победе над персами. История действительно знает случаи, когда люди умирали во время тренировок. Но эти случаи крайне редки. Ничего подобного никогда не случится со здоровым человеком. Осторожность следует соблюдать только тем, кто страдает каким-либо сердечно-сосудистым заболеванием, в том числе нарушениями ритма или другой серьезной болезнью. И то лишь в том случае, если нагрузка для них сверхинтенсивна. Кстати, о Фидипиде. Ведь он не просто 42 километра пробежал и умер. Его марафону предшествовала изнурительная битва, в которой он был ранен. А перед битвой пробежка в Спарту туда и обратно, более 200 километров в один конец, за помощью греческим войскам. Если обратиться к цифрам, то реальный риск погибнуть от физических нагрузок таков, Одна смерть на 360 тысяч часов бега. И то, повторимся, здоровые не умирают. А в целом, правильно организованные занятия спортом сокращают смертность на 40%. Как определить свой уровень активности? Как у вас дела с физической нагрузкой? Вопрос, который мы задаем на приеме каждому пациенту. Ответы получаем разные – хорошо, плохо, хотелось бы заниматься больше. Но нас это не удовлетворяет, так что мы продолжаем расспросы и уточняем, чем, как часто и как долго занимается пациент. В большинстве случаев субъективная оценка физической активности не соответствует объективной картине. При этом люди чаще переоценивают свой уровень активности, чем недооценивают кто то ходит от дома до работы пешком находится около 20 минут в дороге и считает что он весьма активен и это при том что работа сидячая а других нагрузок нет кто-то серьезно занимался спортом в прошлом а в последний год не занимается но он все равно по инерции считает что ведет активный образ жизни но конечно бывают и другие случаи когда человек много двигается но критичен к себе и даже считает себя лентяем нюансы второстепенны Основное, что вам сейчас важно объективно понять, есть ли у вас гиподинамия. Гиподинамия – это патологически низкая физическая активность, состояние которое негативно влияет на все составляющие здоровья. Предлагаем вам прямо сейчас протестировать себя с помощью краткой версии Международного опросника физической активности. Оцените свою активность за последние 7 дней согласно предложенной далее шкале подсчитайте сумму баллов отвечая на вопросы примите во внимание интенсивная нагрузка та которая вызывает повышение частоты сердечных сокращений и запускает потоотделение бег подъем в гору плавание и так далее не нагрузка легко переносимая активность которая не вызывает перечисленных эффектов прогулка бытовые занятия первый вопрос сколько раз в неделю Вы занимались интенсивной физической нагрузкой. Напишите количество дней. Баллы равняются числу этих дней. Второй вопрос. Сколько обычно длится ваша интенсивная физическая нагрузка? До 10 минут – 0 баллов. От 10 до 20 минут – 1 балл. От 20 до 40 минут – 3 балла. От 40 до 60 минут – 5 баллов. Более одного часа – 7 баллов. Третий вопрос. Сколько раз в неделю вы занимаетесь неинтенсивной физической нагрузкой? Число дней равно числу баллов. Четвертый вопрос. Какова обычная продолжительность вашей неинтенсивной физической нагрузки на протяжении дня? До 20 минут – 0 баллов. От 20 до 40 минут – 1 балл. От 40 до 60 минут – 3 балла. От 60 до 90 минут – 5 баллов. Более полутора часов – 7 баллов. Пятый вопрос. Сколько дней в неделю вы ходите пешком? Число баллов равно числу дней. Шестой вопрос. Какова обычная продолжительность ваших пеших прогулок в течение дня? До 20 минут – 0 баллов. От 20 до 40 минут – 1 балл. От 40 до 60 минут – 3 балла. От 60 до 90 минут – 5 баллов. Более полутора часов – 7 баллов. Седьмой вопрос. Сколько часов вы обычно проводите в сидячем положении? 8 и более – 0 баллов. От 7 до 8 – 1 балл. От 6 до 7 – 2 балла. От 5 до 6 – 3 балла. От 4 до 5 – 4 балла. От 3 до 4 – 5 баллов от 3 до 1 – 6 баллов, менее 1 часа – 7 баллов. Подсчитайте итоговый балл. Сопоставьте ваш итоговый балл с возрастом. Если вам от 18 до 39 лет, количество баллов, соответствующее гиподинамии, менее 21. От 40 до 65 лет – менее 14. Более 65 лет – менее 7. Если вы определили у себя гиподинамию, это прямое показание к повышению физической нагрузки. Приглашаем вас к изучению следующего раздела. И даже если вы не обнаружили у себя гиподинамии, эта информация все равно будет вам полезна. Возможно, с ее помощью вы внесете какие-то корректировки в свою активность в интересах лучшего сна. Внимание! В следующем разделе будут приводиться рекомендации, касающиеся нагрузок. Обращаем ваше внимание, что они распространяются только на здоровых людей без медицинских противопоказаний. Если у вас есть ограничения в занятиях спортом, пожалуйста, обратитесь к врачу для определения подходящих форм и объема активности. Какая нагрузка для сна лучше всего? Бодибилдер тренируется совсем не так, как бегун, верно? Те, кто худеет и кто наращивает мышечную массу, тоже ведут себя по-разному. Каждой цели – свои нагрузки. Нагрузка для хорошего сна тоже имеет свою специфику. Умеренная аэробная нагрузка на первом месте. Сон лучше всего отзывается на аэробную физическую нагрузку. Ходьба, занятия со скандинавскими палками, аэробика, бег, плавание, занятия на кардиотренажерах и так далее. Это занятие умеренной интенсивности, во время которых пульс стабильно повышен. Величина пульса для аэробной нагрузки от 70 до 80% от максимальной частоты сердечных сокращений, МЧСС. Это достаточно просто посчитать. Определим, к примеру, оптимальный пульс для аэробных нагрузок для человека в возрасте 40 лет. Максимальная частота сердечных сокращений, МЧСС, равна 220 минус возраст. МЧСС равна 220 минус 40, 180 ударов в минуту. 70% от 180 — это 126. 80% от 180 — это 144. Если слегка округлить для удобства, то для нашего воображаемого спортсмена оптимальный диапазон пульса во время тренировки будет составлять 125-145 ударов в минуту. С таким пульсом и стоит заниматься. Сложно считать. Тогда можно воспользоваться упрощенной формулой. 180 минус возраст. По ней можно приблизительно установить оптимальный пульс. Для 40-летнего человека это будет выглядеть так. 180 минус 40 равно 140. Примерно та же величина, что мы получили при использовании полноценного способа расчета. Почему именно аэробные нагрузки наиболее ценны для сна? Именно при такой нагрузке создаются условия для разрушения гормонов стресса, накопления аденозина и других благоприятных эффектов. Отношение аэробной нагрузки к силовой нагрузке равно... 2 к 1. Если человек занимается не только кардио, но и силовой нагрузкой, то последней должно быть меньше. Силовой тренинг – это разносторонняя польза здоровью, но для сна он менее важен, чем аэробная нагрузка. Интенсивная и длительная нагрузка можно и даже нужно, но осторожно силовая очень интенсивная или очень длительная нагрузка допустима если человек умеренно ее наращивал постепенно к ней привыкал не допускал перетренированности а еще лучше занимался с тренером если он привычен к этой нагрузке то она полезна если же организм не готов к высокой интенсивности и продолжительности тренировок они не окажут благоприятного влияния на сон нужно понимать что избыточная нагрузка стресс для организма а стресс Это все те же адреналин и кортизол, которые нарушают сон. Не после сна и не перед сном. Нежелательно заниматься спортом незадолго до сна. Перед сном можно погулять, но это не нагрузка, так как от нее не учащается пульс и вы не устаете. Для большинства видов физической активности существуют ограничения. Заниматься можно в любое время дня, но не за два часа до сна. Для интенсивных, длительных и взрывных нагрузок, например, занятие боксом, бег на большие дистанции, лучше отводить время днем или ранним вечером. Нервная система после них может перевозбудиться, поэтому они не рекомендованы в последние пять часов бодрствования. А можно ли тренироваться утром? Смотря когда. После пробуждения организму нужно некоторое время, чтобы настроиться на дневной режим активности, поэтому в первые полчаса бодрствования рекомендуется легкая зарядка, разминка, но нежелательны серьезной нагрузки. Интенсивное занятие с тренировочным пульсом возможно лишь через полчаса после пробуждения или позже. Сейчас очень много говорят и пишут о том, что активные тренировки утром пусть и не вредны, но, по крайней мере, не так уж полезны. Они обеспечивают меньшую отдачу, чем дневные и вечерние. Действительно, в первой половине дня не все способны выложиться на тренировки в полной мере, но днем и вечером у большинства людей просто нет времени заниматься. Так что же, отказаться от спорта вообще? На самом деле лучше сделать что-то в неидеальное время, чем не сделать ничего. Есть время на тренировку только утром, значит, занимайтесь утром. 10 тысяч шагов в сутки – это не для всех. Сейчас многие пользуются фитнес-браслетами или шагомерами, установленными на смартфон. Эти устройства и приложения считают шаги и по умолчанию предлагают пройти 10 тысяч шагов в сутки. Считается, что 10 тысяч шагов – это такая всеобщая норма. Сделал и свободен, больше от тебя в плане нагрузки ничего не требуется. На самом деле это не так. Человек, который двигается мало, проходит около 2-3 тысяч шагов в день. 10 тысяч шагов – это примерно 7-8 километров. Чтобы их пройти в среднем темпе, требуется около полутора часов. Глубоко пожилые люди, люди с больными суставами или другим ограничивающим заболеванием, просто не пройдут такую дистанцию. Молодой и здоровый налегке пролетит эти 10 тысяч шагов, но у него даже пульс толком не повысится и нагрузка будет формальной, недостаточной. Да и не у всех есть возможность выделить полтора часа в день на ходьбу. Если же шагать перебежками, сейчас 5 минут, потом 10 минут, потом еще 5 минут и так далее, то большого тренировочного эффекта не будет. Лучше всего действовать так. Сначала выбрать один-два вида физической активности, которые будут подходящими и приятными для человека. Варианты приведены ранее. Затем просто начать заниматься по 30-60 минут по переносимости минимум 4, а лучше 7 раз в неделю. Как заниматься спортом и не прогуливать тренировки? Это вопрос скорее мотивации, нежели медицины. Тем не менее, дадим несколько рекомендаций. Надеемся, они вам помогут. Рекомендация первая. Выбирайте такую нагрузку, которая принесет вам удовольствие. Рекомендация вторая. Думайте о нагрузке как о пользе, а не о дискомфорте и досадной обязанности. Рекомендация третья. Занимайтесь с семьей или близкими людьми. Рекомендация четвертая. Внесите физическую активность в план повседневных задач. Рекомендация пятая. Старайтесь двигаться каждый раз, когда для этого есть возможность. Например, подняться по лестнице вместо того, чтобы поехать на лифте. Рекомендация шестая. Будьте внимательны к происходящим с вами изменениям. Отмечайте позитивные результаты занятий. Кто-то очень правильно назвал физическую активность лечебно-профилактическим средством стратегического назначения. Будем надеяться, она войдет в вашу стратегию улучшения сна.